«Одну услугу, я не буду обращать внимания на вашу грубость». Его светлость засмеялся. «Вы идиот!» — сказал он. «Неужели вы думаете, что я прибыл сюда, не приняв нужных предосторожностей? Коменданту уже известно, как вы заставили полковника Бешопа вас сопровождать и об этом знает также капитан Порта. Судите сами, явятся ли они сюда и позволят ли уйти». кораблю — Весьма сожалею об этом, милорд, — сказал Блат. — Я знал, что вы будете сожалеть, сэр, — ответил лорд Джулиан. — Да, но я сожалею совсем не о себе. Мне жаль губернатора. Знаете, что вы наделали? Вы уже почти повесили его. — Боже мой!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 Лорд Джулиан уставился на него, сообразив, от чего он отказался. «Может быть, вы перерешите после того, как я о вам все разъяснил?» — спросил Блад. «Послушайтесь его. Поезжайте ради бога, милорд!» — брызжа слюной простонал Бешоп. «Пусть немедленно выполнят его приказание. Этот проклятый пират схватил меня за горло!» Его светлость бросил на Бешопов взгляд весьма далекий от восхищения. «Конечно, если вы на этом настаиваете», — начал было он, но затем, пожав плечами сном, повернулся к Бладу. «Я могу положиться на вас, что полковнику Бешопу не будет причинено никакого вреда, если вам позволят отплыть». «Даю вам слово», — сказал Блад, «так же, как обещаю, что полковник Бешоп без задержки будет высажен на берег». Лорд Джулиан... надменно поклонился притихшему губернатору. — Вы понимаете, сэр, что я поступаю так по вашему желанию? — холодно заметил он. — Да, конечно, да, — поспешно согласился Мишоп. — Хорошо. Лорд Джулиан снова поклонился и пошел к борту. Блад проводил его до штормтрапа, у которого все еще покачивалась шлюпка арабеллы